Глава 22. Проснуться не получается. Сколько бы я ни старалась вынырнуть из вязкой непроницаемо сине чёрной тьмы, никак не выходит. По крайней мере, боль ушла. Я не чувствую вообще ничего. Мне ни тепло, ни холодно. Не хочется есть, пить или спать. Тело будто обрело свободу, которая ему не нужна. С безразличием понимаю, что умерла. Последние события жизни пролетают перед глазами. У меня не было шанса. Я поняла это ещё тогда, и Картер понял. Уверенно, именно он оборвал моё существование, предотвратив мучения. Но я не злюсь. Мне всё равно. Бесконечное время, пребывая в нынешнем состоянии, понимаю, что жизни после смерти не существует. Ни со мной, ни вокруг меня не происходит совсем ничего. Но я не испытываю по этому поводу ни единой эмоции. Это длится и длится, пока внезапно не прекращается. Невероятно медленно ко мне возвращаются чувства и эмоции, и первое, что я испытываю, — недоумение. Я удивлена тем фактом, что могу дышать и чувствовать прикосновение лёгкой ткани к коже. Органы чувств включаются одно за другим. И в конце концов я с трудом поднимаю веки и моргаю, глядя в серый потолок незнакомой комнаты. Оглядываюсь. Кроме меня, в небольшом помещении, похожем на больничную палату, есть ещё один человек. Это Ники. Он сидит в кресле рядом с кроватью, на которой я лежу, и спит, откинувшись на спинку и опустив голову на плечо. Вновь осматриваюсь. Освещение здесь какое-то странное. Ни одна лампочка не горит, окон нет, но я чётко вижу все предметы сквозь странную серость. Медленно сажусь и тут же вскидываю руку к груди. Ощущаю странный дискомфорт, но не более. Опуская голову и смотрю вниз. Грудная клетка и живот туго перебинтованы плотной белой тканью. На мне нет никакой одежды, за исключением коротких пижамных шорт, которые я вижу, когда слегка сдвигаю тонкое одеяло в сторону. Это не моя одежда. Хмурю брови селись понять, что происходит. Я, кажется, не умерла. «Ники», — зову я и чувствую, что горло пересохло. С возвращением чувств проснулась жажда, мне жарко, а в груди разрастается огонёк, который причиняет дискомфорт. Ники шевелится, распахивает глаза и выпрямляется. Его глаза из сонных становятся встревоженными, когда он смотрит на меня. «Эмили, ты проснулась?» Хмурюсь чуть сильнее. «Что за странный вопрос? Будто он и видит, что я сижу и смотрю прямо на него». «Ага», — отвечаю я и тут же спрашиваю. «Где мы?» Ники стремительно подскакивает на ноги, и шагаю чуть в сторону от кровати. Прослеживаю за тем, как он нажимает на кнопку выключателя, и небольшой ночник мгновенно заливает комнату приглушённым светом. Отворачиваюсь и вновь смотрю на то, как Ники усаживается на своё место. Его обеспокоенное выражение лица настораживает, и я не сдерживаюсь и ещё раз быстро осматриваю себя. Кожа чистая. Нет ни одного намёка на царапины на запястьях, оставленных самцом хакатуре. Вижу бледные полоски от порезов, но они к произошедшему в той злосчастной пещере не имеют никакого отношения. Только забинтованная грудь намекает на то, что со мной случилось нечто ужасное. Но когда я перевожу внимание на Ники, он продолжает вглядываться в мои глаза так, будто видит меня впервые. «В чём дело?» — с опаской спрашиваю я. «Как ты себя чувствуешь?» — отвечает он вопросом на вопрос. Подтягиваю к себе одеяло, Комкаю край слегка пожимаю плечами. «Нормально», — произношу неуверенно. «Хакатуре... Его... Его достали?» Ники утвердительно кивает. «Да, Картер уничтожил тварь ещё в пещере, а потом мы привезли тебя сюда». Прикусывая губу и снова осматриваю помещение, хотя в данную секунду не вижу ни одного предмета, потому что мыслями улетаю в другое место. «Картер спас меня». Не знаю, что думать по этому поводу, но вот чувства. Их слишком много. Благодарность, радость, трепет, предвкушение. Они мелькают так быстро, что я не успеваю перестраиваться, а уж тем более разобраться в них. Вновь смотрю на Ники. Он какой-то нервный, что напрягает ещё больше. «Мы в Эскамбии?» — спрашиваю я. «Да», — тут же подтверждает он, с облегчением выдыхая. «Я добралась. Я должна увидеться с папой». Говорю я и двигаюсь к краю больничной койки. «Подожди!» — тормозит меня Ники, поднимая руки ладонями вперёд и чуть смещается в мою сторону. Хмуро смотрю на него. «Не сейчас. Сначала нужно дождаться врача. Плевать мне на врача, я хочу к папе!» «Ники!» — настойчиво начинаю я, но он перебивает твёрдым тоном. «Эмили, ты три дня была в отключке. Пусть организм придёт в себя!» «Три дня?» — переспрашиваю, изумлённо хлопая ресницами. Ники тут же подтверждает это и уводит тему. «Да, я принёс кое-что для тебя!» «Что?» — спрашиваю без особого интереса. «Я чувствую себя вполне нормально для того, чтобы встретиться с папой. И кроме того, у меня складывается такое ощущение, что Ники просто тянет время». Он поднимается с кресла, подходит к тумбочке, стоящей в изголовье кровати. Именно на ней расположен ночник. А ещё я вижу графин с водой и вспоминаю про жажду. «Ники!» Окликаю я, и он мгновенно оборачивается. «Дай, пожалуйста, попить». Он берёт стакан, наливает в него чуть больше половины воды и протягивает мне, выпивая всё, ощущая, как слегка кружится голова. Возвращаю стакан и наблюдаю за тем, как Ники открывает дверцу тумбочки и достаёт оттуда свёрток, Подозреваю с одеждой, разворачивает его и достаёт что-то сверху. Протягиваю руку и принимаю чёрную маску, на которой... Изображена оскаленная волчья пасть. «Маска Картера?» С долей удивления и недоверия спрашиваю, отрывая взгляд от предмета в руках и переводя его на Ники, который усаживается в кресло. Он усмехается и отрицательно качает головой. «Нет, это совершенно новое! Картер сделал её для тебя!» Сердце вздрагивает и глухо стучит о ребра. «Сам сделал?» спрашивает чего-то севшим голосом. «Ну...» — тянет Ники. Он нанёс рисунок. Снова смотрю на маску и осторожно провожу пальцами по острым клыкам. «Картер сделал это для меня?» «Спасибо», — шепчу я, ощущая странное щемление в груди. Ники отмахивается. «Поблагодаришь Картера?» «Где он?» Не подумав, выпаливаю я. Ники как-то странно смотрит на меня, потом пожимает плечами. «В своей комнате, наверное. Проводишь меня к нему?» Спрашиваю я и в этот же момент замираю. «Зачем мне Картеру? «Просто, чтобы сказать спасибо, я могу сделать это в любой момент при встрече. Идти в его комнату для этого не обязательно». Ники удивлённо моргает. «Может, сначала дождёмся доктора? Когда он придёт?» — спрашиваю я, нетерпеливо поёрзав. «Часа через два». С раздражением смотрю на него. «Который час?» Ники смотрит на часы. «Четверть шестого», — сообщает он. Тяжело вздыхаю и легко встряхиваю головой. Распущенные волосы мягкой волной ложатся на обнажённые плечи. Спуская ноги с кровати и касаясь босыми ступнями прохладного пола. «Куда ты собралась?» — с опаской спрашивает Ники и подскакивает с кресла. «Мне надо в туалет», — сообщаю я. «Давай помогу», — предлагает он и протягивает руку. С удивлением смотрю на неё. «Я в порядке», — сообщаю серьёзно и встаю с кровати. Слегка пошатываясь, и Ники мгновенно оказывается рядом, обнимая меня за плечи. С удивлением отмечаю, что испытываю невероятную слабость, которой не было, пока я не приняла вертикальное положение. Не протестую, когда Ники сопровождает меня к одной из двух дверей, что находится в комнате. С каждым шагом дискомфорт в груди разрастается, а дыхание учащается. Три метра до заветной двери кажутся бесконечно длинными, но в конце концов мы преодолеваем их. Ники толкает створку, и я осматриваю небольшое помещение. Душевая кабинка, унитаз, напротив него раковина и зеркало над ней. Всё вполне стандартно. Ники шагает вперёд, но я останавливаю его. «Я сама справлюсь». «Уверена?» — сомнением спрашивает он. Смотрю на него снизу вверх и мягко освобождаюсь из кольца его рук. «Абсолютно», — заявляю я, но он тормозит меня с тревогой, заглядывая в глаза, после чего говорит с долей опаски. «Послушай, мне нужно кое-что сказать тебе, твои...» «Это подождёт». Обрываю я, захожу в ванную и закрываю за собой дверь. Надеюсь, Нике хватит так-то не торчать под ней всё время. Ещё раз осматриваюсь. Освещение здесь такое же странное, как и в палате. Поразмыслив пару мгновений, медленно прохожу вглубь помещения и направляюсь сначала к унитазу, затем к раковине. Поворачиваю вентиль, подставляю ладони под струю прохладной воды и с опаской поднимаю голову, чтобы посмотреть в зеркало. После того, как в человека вселяется демон, белки глаз становятся синими. Больше всего на свете я боюсь увидеть именно это. Может, по этой причине Ники так странно смотрел на меня? Потому что у меня глаза, как у монстра. Отшатываюсь, еле сдерживаясь, чтобы не закричать. На меня смотрят глаза Картера, разноцветные и испуганные. Но у Картера никогда не бывает такого выражения. Да и в отражении его нет. Это я. Мои глаза, они больше не карие, почти чёрные с россыпью крохотных синих точек. Неотрывно смотрю на отражение, не в силах оторваться. Моргаю. Раз. Второй. Третий. Ничего не меняется. Вокруг кружится миллион мыслей, объясняющих то, что я вижу. Но я не в состоянии собрать их в кучу, закрывая воду и провожу мокрыми ладонями по лицу. «Что за чёрт?» Растерянно осматриваюсь и только сейчас понимаю, что не так с освещением. Его просто нет. Ники не включил свет. Я вижу в темноте. Хватаюсь за край раковины, стараясь успокоиться. Жжение в груди становится настойчивее, и я прижимаю руку к повязке. «Ничего страшного, Эмили», — мысленно уговариваю я себя. «Подумаешь, глаза изменились. Ты жива. Это главное». «И то правда. Картер спас мне жизнь». Картер. Теперь мне известен его секрет. «Эмили!» — доносится до меня обеспокоенный голос по ту сторону двери. Я... Голос срывается, прочищая горло и пробую заново. «Я в порядке! Тебе нужна помощь?» — спрашивает Ники, и я понимаю, что он стоит вплотную к двери. Медленно шагая в ее сторону и открываю. Смотрю на застывшего на пороге Ники и читаю тревогу на его лице. «Что с моими глазами?» Зачем-то спрашиваю я, хотя уже знаю ответ. Ники внимательно вглядывается в моё лицо, словно пытается разглядеть признаки подступающей истерики. Но её нет. Я, на удивление, спокойна. «Это из-за того, что в тебе побывал демон», — осторожно сообщает он. Несколько мгновений медлит, после чего добавляет. «Этого не изменить», — отстранённо киваю, пытаясь собрать в кучу лихорадочно мечущиеся мысли. «Но почему они такие?» Тихо спрашиваю я, но не жду никакого ответа. К моему удивлению, Ники негромко вздыхает и говорит: "Харпер, главный врач из Камбии, наблюдал подобный случай почти сразу после начала вторжения. Когда демоны извлекают из тела человека, его глаза меняются, становятся почти чёрными, а синева с белков перетекает на радужку и остаётся там россыпью небольших крапинок". Прикусываю нижнюю губу, набирая смелости, чтобы задать новый вопрос. Это был Картер Ваш врач наблюдал за процессом на его примере? Эти слова кажутся мне невероятно глупыми. Не могу даже представить, чтобы в Картера, такого сильного и неуязвимого Картера, смог вселиться демон. Да, — сдержанно отвечает Ники, но тему не развивает. Вместо этого предлагает. Давай, я помогу тебе вернуться в постель. Качаю головой. Сейчас я не могу просто лежать. Я должна сделать хоть что-то. Отведи меня к папе. Ещё раз прошу я, перешагивая порог ванной и поворачиваясь в сторону второй двери. «Нет», — негромко говорит Ники, раздражённо смотрю на него. «Что значит «нет»?» — спрашиваю нетерпеливо, ощущая разрастающийся внутри гнев и добавляю более настойчиво. «Я должна его увидеть. Я в порядке, Ники, и ваш врач это подтвердит. Мне нужно к папе». Я добровольно отправилась в другой мир, Должна была погибнуть больше одного раза, а теперь, когда я стою в шаге от цели, мне говорят «нет». Ни черта подобного. «Прости, Эмили», — с искренним сожалением произносит Ники. «Я не могу отвезти тебя к нему. Нужно сначала спросить разрешение у Картера». Хмуро смотрю на него. «Это что-то новое». «Да и при тут вообще Картер?» «Я должна это выяснить». «Тогда веди меня к Картеру», — восклицаю нетерпящим возражения тоном. Ники вздыхает. И качает головой. «Тебе не стоит напрягаться хотя бы ещё несколько дней», примирительно говорит он. «Вернись в постель, а я схожу за доктором, а потом и за Картером. Он придёт, когда сможет». «Нет!» Почти выкрикиваю я и сразу же начинаю задыхаться. Ники бросается ко мне, но я отстраняюсь и отступаю к стене, опираясь о неё спиной. Сверлим друг друга взглядами. Ники взволнован, а я и зла. «Не понимаю, что происходит. Почему он отказывает мне?» Может, с папой что-то случилось? От этой мысли дышать становится ещё тяжелее. «Ники, что с папой?» Он поднимает руки, словно пытается меня успокоить. «С ним всё в порядке», — заверяет Ники, по глазам понимаю, что он говорит правду. «Давай подождём врача и Картера». «Нет», — заявляю я, твёрдо глядя на него. «Я не могу, Ники! Пожалуйста!» Он вздыхает и опускает плечи. «Ладно, отведу тебя к Картеру». «Но сначала хотя бы оденься». Он кивает в сторону кровати. Ники помогает мне добраться до неё. Разворачиваю пакет с одеждой и прошу Ники отвернуться. Быстро надеваю штаны прямо на шорты, потому что под ними не оказывается нижнего белья, из-за чего я чувствую досаду. Кто-то ведь меня переодевал. Майку самостоятельно надеть не получается. Как только я поднимаю руки, грудь сдавливает нестерпимая боль, от чего я издаю непроизвольный стон. Ники тут же разворачивается и помогает мне, после чего проделывает то же самое с обувью. Несколько секунд. Он смотрит на меня так, будто хочет заставить передумать, но я смотрю твёрдо в ответ. Ники обречённо вздыхает и негромко произносит. «Идём». Удовлетворённо киваю, опираюсь на его плечо, и мы не спеша идём в сторону выхода. Стараюсь восстановить дыхание и передвигаться без резких движений. На меня накатывает такая усталость и слабость, Будто я дни и ночи напролёт таскала камни в гору, а не лежала. Но сдаваться я не собираюсь. Не в этот раз. Выходим в длинный полутёмный коридор, но меня больше не заботит полумрак. Я прекрасно вижу каждый предмет, что окружает нас. Это настолько непривычно, что я постоянно озираюсь, вглядываясь в каждый участок пути, который чуть темнее другого. Продвигаемся медленно. Я то и дело останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. Вижу, как недовольно поджимает губы мой спутник, но не предпринимает попыток заговорить. Пока мы идём, про себя отмечаю, что не вижу ни одного окна, что кажется странным. Коридоры сменяют друг друга, и я понимаю, что будь я одна, то непременно заблудилась бы. Сворачиваем в очередной раз, и я замираю, прижимая руку к груди. Жжение становится настолько сильным, что перед глазами темнеет. «Эмили?» — словно издалека доносится голос Ники. Стряхиваю головой, прогоняя чёрные точки, прыгающие перед глазами. «Пару минут». Прошу я, тяжело дыша. «Давай я понесу тебя», — предлагает он, но я отмахиваюсь. Ещё не хватало. Когда зрение более-менее приходит в норму, готовлюсь продолжить путь. Но замираю, не сделав и пары шагов. В конце коридора открывается дверь, из-за которой показывается Оуэн. Он толкает перед собой инвалидную коляску. Смотрю на девушку, сидящую в ней, медленно моргаю. «Джо!» — шепчу я, потрясённо глядя в голубые глаза девушки, наполненные изумлением и шоком. Она явно не ожидала меня здесь увидеть. «Эмили?» — недоверчиво зовёт она. Отрываюсь от Ники, делаю несколько неуверенных шагов, а потом ускоряюсь до максимально возможной скорости и перехожу на бег. На последних шагах силы покидают меня, и я падаю на колени возле коляски. На боль от удара стараюсь не обращать внимания. Протягиваю руки и вцепляюсь в Джорджию, Неловко из-за неудобного положения обнимаю девушку. Она цепляется за меня в ответ, съезжая на край кресла. Так длится несколько долгих минут. А потом, когда у меня наконец восстанавливается дыхание, я отстраняюсь и внимательно осматриваю её. «Почему ты в коляске?» — спрашиваю осторожно. Джо бросает быстрый взгляд на Ники. «Поверить не могу, что ты здесь», — шепчет она вместо ответа. «Я пришла забрать вас с папой», — заявляю твёрдо. Джорджия грустно усмехается и качает головой. «Нас не отпустят», — шепчет она. В её голосе столько обречённости, что сердце сжимается от боли и тревоги. «Я разберусь», — говорю я уверенно, и с трудом поднимаюсь, что выходит не сразу. В итоге Ники приходит мне на помощь. Понятия не имею, как буду приводить свои слова в действие, ведь сама едва могу стоять на ногах. Но сейчас я более чем уверена, что мне нужно поговорить с Картером, и уточнить детали его сделки с моим отцом. А потом я должна увидеться и с папой. Необходимо узнать, как продвигается его работа, ведь он уже должен был получить украденные группой Картера детали. Ну и в конце концов, нужно будет поговорить с братом Картера. Он ведь здесь самый главный. Джо снова качает головой, и я спрашиваю ещё раз. «Что с тобой случилось?» «Ничего серьёзного», — говорит она, отводя глаза. «Джо, ты в коляске!» Восклицаю я и слегка пошатываюсь. Она вновь быстро смотрит на Ники, и я перевожу на него яростный взгляд. Что вы скрываете? Звенящим от гнева голосом спрашиваю я. Ники вздыхает, но взгляд не отводит. Это сделал Кеннет. Ровным тоном сообщает он, и я отшатываюсь. Брат Картера, уточняю я. Ники кивает, а после его действия копирует и Джордже. Оуэн все это время молчит и старается не смотреть на меня. «Но почему?» — спрашиваю шепотом. «Чувствую, как рушатся воздушные замки, что я возвела в своих мыслях. Надежда на то, что с Кеннотом договориться будет проще, чем с Картером, только что исчезла, будто её и не было. Чтобы мотивировать Илью и соработать быстрее», — апатично заявляет Джо. Ощущаю, как каменеет внутренности. «Что? Мне тяжело представить, что кто-то может совершить что-то подобное». Что за чудовище способно на такое? Очевидно, чудовище по имени Кеннет Стрэндж. Даже представить не могу, чтобы Картер сделал что-то подобное. Хотя в голову приходят воспоминания о том, как он хладнокровно застрелил учёного, что встал у него на пути в тот день, когда они вернулись в свой мир. Могу ли я доверять Картеру и надеяться на то, что он сдержит слово? Не знаю. Насколько я могу судить, со мной он всегда был более чем честен. К тому же он спас мне жизнь. Для чего-то же он это сделал? Я знаю одно. Нужно поговорить с Картером. Он прояснит ситуацию. По крайней мере, я надеюсь на это. Что он сделал? Спрашиваю я, неотрывно глядя на Джо. С виду с ней всё в порядке. Но раз она сидит в инвалидном кресле, это не так. «Выстрелил мне в бедро», — сообщает она. Глубоко вздыхаю, пытаясь совладать с ненавистью, что зарождается во мне по отношению к человеку, которого я ни разу в жизни не видела. «Нам уже пора», — объявляет вдруг Оуэн. «Хорошо», — говорит Ники. «Эмили, Джорджия, поговорите позже». «Эмили, давай вернёмся в палату». «Нет», — заявляю непреклонно, следя за тем, как Оуэн увозит Джорджию. «Веди меня к Картеру». Ники недовольно поджимает губы, но всё же медленно продолжает путь, поддерживая меня за талии. Он бормочет что-то неразборчивое, но я делаю вид, что ничего не слышу. Размышляю о произошедшем. «Когда это произошло?» Спрашиваю я, когда мы подходим к решётке вместо стены. некий открывает дверь, которая оказывается не заперта. Мы минуем решётку и идём дальше. «Что именно?» — уточняет он. «Ранение Джо», — поясняю я. «Почему-то не хочу называть имя Кеннета вслух. Теперь я как никогда опасаюсь предстоящей с ним встречи. «Около двух недель назад», — подумав, — отвечает Ники, замедляю шаг и совсем останавливаюсь, глядя в стену. «Почему же тогда Джо всё ещё в коляске?» — хмуро спрашиваю я. «Если ранение уже столько времени, при должном уходе и нестандартной медицине этого мира всё уже должно было зажить. Если верить Ники, демоны из меня достали три дня назад». И я прекрасно себя чувствую после операции. Ладно, не прекрасно. Но у себя дома я вряд ли смогла бы подняться с кровати, не то что куда-то идти на своих двоих. Кажется, Ники не нуждается в пояснениях, потому что негромко сообщает. Кеннет запретил лечить её слишком быстро. Ну, разумеется. Чем больше я слышу про этого Кеннета, тем сильнее он мне не нравится. И в данную минуту меня больше всего мучает вопрос о том, «Куда я добровольно себя затащила? И что мне придётся сделать для того, чтобы вытащить отсюда не только себя, но и папу, и Джо?» «Пришли», — объявляет Ники, останавливается напротив серой металлической двери. «Тяжело дышу, про себя радуясь тому, что прогулка закончилась, и пытаясь настроиться на предстоящий разговор. Уверена, простым он не будет». Ники легко стучит в дверь и отступает, продолжая поддерживать меня. Пока ждём, я оглядываю коридор, в котором оказывается несколько одинаковых дверей. «Мы под землёй?» — решаю уточнить я. «Да», — подтверждает Ники. «Когда-то здесь было исправительное учреждение для самых опасных заключённых. Это место почти неприступно, поэтому мы сделали его своим домом и обустроили здесь всё для комфортного существования». Задумчиво киваю. «Так получается, Эскамбия не город, а тюрьма?» «Когда-то была тюрьмой». Поправляет меня Ники. Подумав, он добавляет. В этом отсеке живут все люди, входящие в отряд Картера. Моя комната вон там, в конце коридора. Если тебе что-нибудь понадобится, обращайся в любое время. Тепло улыбаюсь и ему слегка похлопываю по руке. «Спасибо», — говорю тихо. Смотрю на дверь и хмурюсь. «Ну и где же Картер? Не может быть, что мы пришли зря». Поднимаю руку и стучу гораздо настойчивее, чем Ники. Проходит буквально несколько секунд, и дверь распахивается. Все мысли в то же мгновение вылетают из головы, потому что я забываю о том, зачем вообще оказалась здесь. Сонный и взъерошенный Картер окидывает нас внимательным взглядом. Едва не открыв рот, смотрю на него, потому что таким я его ещё никогда не видела. Он всегда максимально собран, но сейчас... Ни какого дьявола? Спрашивает Картер и проводит рукой по волосам, приводя их в относительный порядок. Смотрю на его обнажённую грудную клетку, на которой белеет длинный вертикальный шрам, достигающий живота. А слева находится ещё один, поменьше. У меня будут такие же. Уже есть. «Да я пытался её отговорить», — оправдывается Ники. «Но её же не остановишь». Картер смотрит на меня, и я заставляю себя оторваться от откровенного разглядывания его тела, обнажённого выше пояса. Смотрю в глаза Картера и, поражаясь тому факту, что мои теперь всегда будут такими же. Харпер осмотрел её. Спрашивает он Ники, но смотрит при этом на меня. «Шутишь? Он появляется в медотеке не раньше восьми. Значит, найди его и приведи сюда». Приказывает Картер, протягивает руки и перенимает меня из крепкой хватки Ники. За моей спиной закрывается дверь, а мы так и продолжаем стоять вплотную друг к другу. Освещение в спальне Картера отсутствует, Но это не проблема. «Как ты себя чувствуешь?» Наконец спрашивает Картер. «Немного устала». Честно признаюсь я. Выражение лица Картера становится жёстче. Он медленно провожает меня к кровати, откидывает в сторону одеяло и усаживает на край. Наблюдая за тем, как он отходит, быстро натягивает на себя футболку, наливает в стакан воды и приносит мне. С благодарным кивком принимаю его и цепляюсь за прохладное стекло, словно это... Универсальное средство спасения. Картер садится рядом. Некоторое время сидим молча, глядя при этом друг другу в глаза. Картер смотрит изучающе, а я пытаюсь прочесть хоть что-то за холодными синими крапинками. Но это бесполезно. Я... Голос срывается, и я делаю глоток воды, прежде чем продолжить еле слышно. Спасибо. За что? За маску. Отвечаю я и замечаю, как уголки губ Картера вздрагивают. И за то, что спас. Точнее, за это в первую очередь. Он слегка склоняет голову вперёд, принимая мою благодарность, и тут же говорит. «Не за что». Качаю головой. «Нет, есть. Ты спас меня, хотя мог этого и не делать». «Боюсь, это не так», — отвечает он, и мы замолкаем на целую минуту. «Хочу спросить, что это значит, но не решаюсь». Я почему-то чувствую странное напряжение. Медленно поднимая руку и слегка касаясь пальцами его груди в том месте, где под футболкой прячется небольшой шрам, оставшийся от ножа, которым убили демона. Отнимая ладонь, вдруг осознав, что Картеру это может быть неприятно, но он внезапно перехватывает мое запястье, оставляя мою руку на том же месте. Сердце вздрагивает и пускается в скач, в то время как его бьётся размеренно и сильно. Прикосновение его горячей ладони странным образом придаёт мне смелости, чтобы задать осторожный вопрос. Когда это случилось? Картер глубоко вдыхает, но глаза так и не отводит. «Около двух лет назад», — отвечает он медленно. Через несколько недель после нашествия. Несколько раз моргая. Потому что всё ещё не могу представить, как в Картера мог вселиться демон. Очевидно, в то время он ещё не был. Таким. Но я даже в мыслях не вижу Картера другим. «Кто спас тебя?» Он отвечает незамедлительно. «Мой брат». Вздыхаю, отвожу взгляд и осматриваю комнату Картера, которая оказывается весьма просторной. Раза в три больше больничной палаты, где я очнулась. Но детали не откладываются в памяти, потому что все мысли заняты Кеннетом. Он спас Картера не только от смерти, а от ещё более ужасной участи. «Разве такой человек может быть бессердечным? Он вытащил брата из лап смерти, и он же выстрелил в Джо. Я не знаю, что и думать. Откуда он знал, что это сработает?» Спрашиваю после долгой паузы. Картер пожимает плечами. Он не знал. Исчерпывающе. «Я должна увидеться с папой», — меняю тему. Он кивает. «Увидишься. Если и Харпер позволит, то, возможно, даже сегодня». Чувствую, как на лице, помимо воли, появляется улыбка, но я избавляюсь от неё. Спасибо, говорю сдержанно. Картер, мне нужно знать, какие условия вашей сделки. Он испытующе смотрит на меня, но я даже не думаю отвести глаза. Мне необходимо это знать. Льюис должен починить прибор и закрыть хотя бы один портал. Если всё получится, он может отправиться домой. С остальным мы сами разберёмся. Киваю, закусываю губу и задумываюсь. «Так просто?» «Не может не быть каких-то подводных камней, но Картер предпочитает не упоминать о них. А Джо?» — спрашиваю я. «Тут сложнее». «Вот оно!» — спрашиваю, стараясь сохранить хладнокровие. «В чём сложность?» Несколько секунд он молчит, затем сообщает. «Поймать обычную самку Хакатуре не составляет никакого труда. Поймать матку практически невозможно. Задача Джо — разобраться, как работает их сила». и понять, как сделать так, чтобы больше не открылся ни один портал. Для нашего мира это событие будет фатальным. Не хочу задавать следующий вопрос, потому что что-то подсказывает мне. Я не услышу ничего хорошего. Но я всё же решаюсь. И как продвигается работа Джо? Медленно? Честно признаётся Картер. Найти и поймать матку нам так и не удалось, а изучение обычных самок не даёт должного результата. отворачиваюсь и смотрю в пространство прямо перед собой. Это плохо. Не только из-за того, что неуравновешенный Кеннет может сделать что-то непредсказуемое, хотя и это тоже. Но дело в другом. Если у папы получится, он закроет портал, то что нам делать? Мы не можем уйти без Джорджии. Это даже не обсуждается. Но сколько ещё времени отнимет её работа, которая, по сути, не основана ни на чём? Мы не можем просто сидеть в этом мире и ждать, когда случится чудо, в то время как наш дом находится на грани уничтожения. И сейчас я не вижу ни одного выхода из ситуации». Мысли прерывают стук в дверь. Картер отпускает мою руку, поднимается с кровати и отправляется открывать. По ту сторону оказывается некий и незнакомый мне мужчина лет 50. Видимо, это и есть доктор Харпер. Судя по хмурому выражению его лица, Мужчина не очень доволен тому факту, что его вытащили из постели. А по раздражённому лицу Ники несложно догадаться, что того уже отчитали по полной программе. Если бы не серьёзное выражение стремительно надвигающегося на меня доктора, я бы не сдержалась и рассмеялась. «О чём ты только думала, милочка?» Гневно восклицает он, нависая надо мной. Пытаюсь подняться, но разъярённый врач хватает меня за плечо и усаживает обратно. Ошарашенно смотрю на него. «Милочка? Кто вообще так говорит?» «Да я...» — начинаю я. «Да я...» — передразнивает он меня с негодованием. «Да ты должна лежать и не дёргаться. Зря что ли, трудился над спасением твоей жизни?» «Вот именно! Никакой благодарности!» Обескураженно смотрю на Картера, который стоит за спиной доктора, сложив руки на груди. «Харпер...» — строго обрывает он. «Хватит...» Тот дёргает подбородком настолько свирепо, что мне кажется, что голова сейчас оторвётся. «Ложись!» — прикрикивает на меня доктор, и я безропотно опускаюсь на кровать Картера. Харпер опускает в изножье небольшой чемоданчик и начинает кружить рядом со мной, измеряя давление, проверяя пульс, засовывая мне в рот термометр. Всё это сопровождается недовольным бормотанием, которое начинает порядком раздражать. В конце концов он заявляет, что должен проверить швы, и выгоняет из комнаты и Картера, и Ники. Помогает мне снять майку и начинает разматывать бинты. Напрягаюсь, когда понимаю, что сейчас предстану обнаженный перед незнакомым мужчиной. Он замечает это, тяжело вздыхает и, к моему удивлению, смягчается. «Не волнуйся, я уже видел тебя без одежды. Я ведь проводил операцию». Меня это совершенно не успокаивает. К тому же в голову лезут мысли о том, что, скорее всего, без одежды меня видел не только Харпер, Ну и ещё куча народу. Картер, как минимум, должен был снять броню, чтобы убить демона, забравшегося в меня. Да и Харпер наверняка проводил операцию не в одиночку. Стараюсь абстрагироваться от этих мыслей, но не выходит. Особенно, когда доктор, наконец, снимает бинты и начинает осматривать швы. Его касания лёгкие и профессиональные, будто он смотрит не на живого человека, а на экспонат в музее. Все переживания забываются в тот момент, когда я, опускаю взгляд, и обнаруживаю два шва, после которых останутся шрамы, практически идентичные тем, что расположены на груди Картера. И теперь мне никак не отделаться от мысли, что мы как-то связаны. Сначала глаза, теперь шрамы. Что дальше? После осмотра Харпер вновь перебинтовывает меня, после чего зовёт в комнату Картера. Ники куда-то исчез. Доктор в приказном тоне велит вернуть меня в палату. Картер подхватывает меня на руки, несмотря на возражения с моей стороны, и несёт в том направлении, откуда я с таким трудом добиралась до его комнаты. «Картер, я хочу к папе», — говорю я, как только он укладывает меня на кровать под строгим надзором бешеного доктора. «Наберись терпения», — говорит он, напоследок выразительно посмотрев мне в глаза, провожая немигающим взглядом его спину. Набраться терпения. «Похоже, это единственное, что мне остаётся».